Целая чёртова неделя прошла, прежде чем они его отыскали, и я совсем было свихнулась. В среду вернулась Селена. Я ей вечером во вторник позвонила, что её отец пропал, и дело вроде бы серьезное. Я спросила, хочет ли она вернуться домой, и она ответила, что хочет. Мелисса Кэрон, мать Тани, понимаете, съездила за ней. Мальчик вызывать не стала. Для начала и одной Селены куда как хватало.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 Она звонит мне и пишет аккуратно, как часы, и очень внимательно. Но всё равно мы разделены. Мы будто чужие. То, что я сделала, было сделано больше всего ради Селены, а не из-за мальчиков или денег, которые её отец украл. Больше всего ради Селены я заманила его на смерть. И я её от него оградила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 Я стою в дверях, смотрю, как они подходят, а сердце у меня колотится, просто из груди выпрыгивает. Я помню, подумала, хорошо еще, что Селены дома нет, она к клори Лэнгджелл в гости ушла, ну и слава богу. Тут я подумала, что пошлют они эти колючки куда подальше и бросят искать, прежде чем до колодца дойдут. Но они шли и дошли, вперед... И тут слышу, Сонни Бенуа как заорет, «Эй, Гарет, сюда, сюда!» И я поняла, на радость ли на беду а Джо отыскали.